глава 71. из лабиринта выбрались как минимум человек двести и все они по непонятной причине встали томас протолкался мимо них в голову колонны заметил бренду та пробилась к нему и заключив в объятие поцеловала в щеку хоть бы все закончилось на этом хоть бы никуда больше не надо было бежать миннха заставил меня уйти пожаловалась бренда «Сказал, что поможет тебе, что людей увести важнее, а с Гривером вы сами справитесь, надо было мне остаться!» «Это он по моей просьбе тебя отослал», — ответил Томас. «Ты правильно поступила, иначе было никак. Скоро мы все отсюда выберемся!» Она слегка его подтолкнула. «Тогда поторопимся!» «Хорошо!» Взяв ее за руку, Томас побежал к Терезе во главе объединенной колонны. В коридоре стало еще темнее, и без того редкие лампы мерцали. Люди молча томились в ожидании. Вот Томас заметил в толпе Фрайпана. Бывший повар ничего не сказал, только ободряюще улыбнулся. Хотя улыбка вышла похожей на усмешку. Вдали раздался грохот взрыва, и здание содрогнулось правые пока уничтожают дальние корпуса, но это ненадолго, скоро и сюда доберутся. Оказалось, колонна стоит у лестницы, люди не знают, вверх им идти или вниз. «Нам наверх!» — подсказала Бренда. Томас, не теряя ни секунды, махнул рукой остальным и побежал по ступеням. Бренда сразу за ним. Невзирая на усталость, Томас преодолевал один пролет за другим. На очередной площадке остановился перевести дыхание. Оглянулся, иммунные не отставали. Бренда вывела Томаса через дверь, в следующий длинный коридор. Они миновали поворот налево, направо. Снова лестница, за ней еще коридор, потом спуск. Томас не сбавлял темпа. Оставалось надеяться, что советник не обмануло, и впереди их ждет плоспор. Где-то наверху прогремел взрыв, сотрясший здание целиком. Томаса кинуло на пол. В воздухе повисла пыль, с потолка посыпались осколки плитки. Несколько секунд кругом скрижетало, слышался треск. Убедившись, что Бренда цела, Томас крикнул в коридор. «Все живы! Живы!» — ответили ему. «Тогда вперед, мы почти на месте!» Он помог Бренде встать и побежал дальше. Хоть бы здание продержалось еще немного. Томас с Брэнда и остальные наконец достигли участка, обведенного на карте кружком, то есть ремонтной площадки. Раздалась целая серия взрывов. Один ближе другого. Однако вреда они не причинили. К тому же беглецы почти добрались до финиша. Мастерская располагалась позади гигантского склада. Вдоль правой стены тянулись металлические полки с ящиками. Подбежав к ним, Томас жестом позвал остальных. К плосперу все должны подойти вместе. В дальнем конце склада имелась дверь. Скорее всего, она и ведет к заветной цели. — Собирай всех здесь, — сказал Томас Бренди и направился к двери. Если советник Пейдж солгала или действия беглецов просчитал кто-нибудь из порока или правых, то всей группе конец. В мастерской стояли столы, заваленные инструментами, кусками металла и запчастями. Дальнюю стену закрывало брезентовое полотно. Томас подбежал к нему, сдернул и обнаружил тускло-мерцающий прямоугольник, обрамленный сияющим серебром, а рядом пульт управления. Вот, наконец, и Плоспер. Советник не обмануло. Томас расхохотался. Ему помог сотрудник. Нет, руководитель порока. Последний момент. Прежде чем послать на ту сторону кого-то, надо самому убедиться в безопасности прохода. Вдохнув полной грудью, Томас заставил себя шагнуть в ледяные объятия плоспыра. И... вышел в обычный деревянный сарай. А впереди увидел бескрайнее море зелени, трава, деревья, цветы, кусты. Что ж, неплохо. Возбужденный Томас вернулся назад. «Цель близка, люди, считай, спасены!» Томас выбежал на склад и крикнул «За мной, сюда, быстрее!» Очередной взрыв сотряс стены и опрокинул стеллажи. С потолка посыпалась пыль, обломки. «Торопитесь!» — кричал Томас. Тереза немедленно стала направлять всех в сторону подсобки. Томас схватил пробегавшую мимо женщину за руку и потащил к мерцавшему серому экрану. «Вы знаете, что это, верно?» Женщина кивнула, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сигануть поскорее в плоспор. «Видела такое устройство несколько раз. Можно вас оставить у пульта? Проследите, чтобы все прошли на ту сторону!» Побледнев, женщина все же согласно кивнула. «Не волнуйтесь!» успокоил ее Томас, просто оставайтесь тут как можно дольше. Уладив одно дело, Томас побежал к двери. Беглецы уже набились в подсобку и пришлось попятиться. Ступайте в серый кран, по ту сторону не задерживайтесь, выходите наружу. Протолкавшись через толпу, Томас побежал на склад. Ко входу в мастерскую тянулась длинная очередь в конце которой стояли Минхо, Бренда, Хорхе, Тереза, Эрис, Фрайпан и несколько девчонок из группы «Б». И еще Галли. Томас махнул друзьям рукой. «Скажи, пусть там вначале поторопятся», — посоветовал Минхо. «Взрывы раздаются все ближе и ближе. Скоро весь комплекс рухнет нам на голову», — добавил Галли. Томас глянул на потолок словно крыша склада была готова обрушиться вот, прямо сейчас. «Знаю, я уже передал, чтобы поспешили, нам тут торчать не на «Но-но, кого я вижу?» раздалось из задней части склада. Люди заохали, зазирались. Оказывается, на склад вошел крысун через один из многочисленных коридоров, и не один, а в сопровождении шести наемников. Но, тем не менее, преимущество все еще оставалось на стороне иммунных. Прогремел очередной взрыв, и Дженсон, дабы перекричать грохот, сложил ладони рупором. — Ну и место вы нашли, чтобы спрятаться. Тут скоро все обрушится. С потолка падали звеня пол, металлические обломки. — Ты знаешь, зачем мы сюда пришли? — прокричал в ответ Томас. «Поздно, крысун, мы уходим!» Дженсен приготовил неизменный нож с длинным клинком. Наемники последовали его примеру. Вооружились кто чем. «Кое-кого мы придержим», — сказал Дженсен. «Кто у нас тут? Умнейшие, сильнейшие и последний кандидат. Тот, кто нужен нам больше остальных и кто отказывается сотрудничать». Друзья Томаса выстроились в линию, прикрывая отход иммунных, подобрали с пола трубы, длинные болты, зазубренные прутья от решеток. Томас нашел для себя гнутый обрывок толстого кабеля, с одного конца которого торчала оголенная жесткая проволока. Получилось почти что копье. В этот момент снова загрохотало, и на пол обрушилась большая секция стеллажей. «Еще ни разу в жизни я не видел такой жуткой банды!» — прокричал Крысун. В глазах его полыхал огонь безумия, рот изогнулся в диком оскале. «Должен признать, мне страшно!» «Завали и давай приступим к делу!» — крикнул в ответ Минху. Дженсен спокойно взглянул на подростков. «С радостью!» Вспомнив всю боль, страдания, ужас, которыми наполнили его жизнь, Томас скомандовал «В атаку!» Подростки и наемники стенка на стенку побежали навстречу друг друга. Их вопли потонули в шуме сотрясшего комплекс взрыва. Глава семьдесят Громыхнуло, как никогда, близко. Большинство полок обрушилось, но Томас кое-как умудрился устоять на ногах и, увернувшись, отлетевший в него крупной щепки, перепрыгнул через какой-то круглый механизм. Галли, бежавший рядом, упал, и Томас помог ему встать. Бренда поскользнулась, но равновесие удержало. Подростки и наемники сошлись, как солдаты в рукопашной. Томасу достался крысун. Будучи на полфута выше, Дженсен попытался было ударить его в плечо ножом, однако Томас опередил врага, ткнул кабелем в подмышку. Завопиев, Дженсен выронил нож, зажал рану и попятился, глядя на Томаса полными ненависти глазами. Вокруг кипел бой, лязг металла реза уши. Кто-то бился с двумя наемниками одновременно. На Минха напала могучая баба, Бренда боролась на полу с костлявым мужчиной, вооруженным мачете. «Мне плевать, пусть я кровью истеку!» — морщась произнес Дженсен. «Главное, сначала верну тебя в лабораторию!» Новый взрыв сотряс склад, и Томаса бросило на Дженсена. Выронив кабель, он повалился на врага, и вместе они упали на пол. Одной рукой Томас молотил Дженсона по лицу, второй пытался оттолкнуть от себя как можно дальше. От удара слева дженсену рассекло губу, Томас хотел еще врезать, и тут противник выгнулся кошкой, сбросил его на пол. Не успел Томас опомниться, как Дженсон оседлал его. Прижав его руки коленями, крысун принялся наносить быстрые удары по незащищенному лицу. Боль захлестнула Томаса, адреналин хлынул в кровь. Нет, он не умрет, не сдастся так запросто. Упершись ногами в пол, Томас изо всех сил рванулся вверх. Приподняться удалось всего на несколько дюймов, но и этого хватило. Томас высвободил руки и, отразив серию ударов, сам врезал Дженсену по лицу, одновременно, двумя кулаками. Спихнув его с себя, Томас начал легаться. Дженсен извернулся и, отведя очередной удар, вновь навалился на Томаса. Обезумев, Томас бил почти не глядя. Они с Дженсеном катались по полу, не в силах побороть один другого. Удары сыпались градом, вышибая дух, а чешки боли рвали тело, словно пули. Наконец, Томас уловил момент — и врезал Дженсену локтем по лицу. Ошарашенный тот схватился за нос, и Томас начал душить его. Дженсен брыкался, размахивал руками, но Томас все сдавливал ему горло с невероятной силой и жестокостью. Прижимая Дженсена к полу всем телом, он уже пальцами чувствовал, как ломается гортань. Крысун выпучил глаза и вывалил язык, Томасу отвесили подзатыльник, позвали по имени. Слов он не различил, жажда крови полностью овладела им, оглушила. Вот перед собой он увидел лицо Минха, друг кричал что-то. Тогда Томас утер лоб рукавом и снова взглянул на крысуна. Бледный, избитый, тот лежал неподвижно. Мертв! кричал Минха. «Он мертв!» На силу заставив себя разжать пальцы, Томас слез с Дженсона, и Минха помог ему встать. «Мы всех в расход пустили!» прокричал он Томасу в самое ухо. «Пора уходить!» Взрывом разрушила стены с торцов, и гигантское помещение начало складываться внутрь. Полетел мусор, куски кирпичей. Пыль повисла густым туманом, и Томас видел вокруг лишь смутные тени. Кто-то падал, качался, вставал. Томас, обретя равновесие, устремился к мастерской. Грохот оглушал. Бомбы словно рвались одновременно повсюду. Томас не удержался и рухнул. Однако Минха рывком поднял его на ноги. Потом он сам свалился... И тогда уже Томас поволок его дальше. Впереди вдруг появилась Бренда. Глазами полными ужаса она взглянула на Томаса. У нее за спиной ждала Тереза. Трудно было бежать, одновременно пытаясь сохранить равновесие. Затрещала и загудела так, что Томас не выдержал и обернулся. Сверху падал изрядный кусок потолка и падал прямо на Томаса, а он, не в силах пошевелиться, словно под гипнозом, смотрел на приближающуюся смерть. Вдруг его кто-то толкнул. Эта Тереза выпрыгнула буквально из ниоткуда, из тучи пыли справа. Томас ударился спиной о пол, сознание прояснилось, и в тот же миг кусок потолка придавил девушку так что из-под обломков виднелась только ее голова и рука. «Тереза!» — не своим голосом закричал Томас и подполз к ней. Кровь заливала лицо девушки, руку ей раздробила. Выкрикнув еще раз ее имя, Томас вспомнил, как падал, обливаясь кровью Чак, вспомнил Ньюта, как тот смотрел на него выпученными дикими глазами. Погибли три его ближайших друга. Всех забрал порог. «Прости», — прошептал Томас, — «мне жаль». Тереза шевельнула губами, силясь что-то сказать, но смогла лишь едва слышно прошептать. «Мне тоже. Я всегда боялась за...» Томаса потащили в сторону, и он даже не смог воспротивиться. Болело и тело, и сердце. Терезы больше нет. Минха и Бренда вздернули Томаса на ноги, и втроем они побежали к плоспору В дыре, оставленной взрывом, уже занялся пожар. Дым, вперемешку с пылью, терзал легкие. Томас кашлял, но слышал только рев пламени. Новый взрыв. Обрушил заднюю стену склада, сквозь разломы и трещины рвались языки огня, потолок без опоры просел окончательно, падало и сыпалось то, что еще оставалось от комплекса. А в мастерской Галли уже прыгнул в плоспор, Томас и остальные гуськом миновали проход между столами, какие-то секунды и спасения не видать. грохот скрежет Треск и гудение пламени за спиной сделались невозможно громкими, невыносимыми. Оглянуться Томас не смел, хоть и чувствовал, как смерть наступает на пятки. Он втолкнул в портал Бренду. Мир вокруг схлопнулся, и в самый последний миг Томас и Минха сумели покинуть его. Бок о бок. Они прыгнули в ледяное нечто.